Глава 7. Владимир Ильич Ленин обогнал товарища Ерхо и первым подошел к двери подъезда. Давно немытое стекло было серым в подтеках от ноябрьских дождей. Кажется, казаков не видно, сказал Ленин. И юнкеров тоже нет. Ленин поправил повязку, скрывавшую половину лица, и надвинул кепку пониже на рыжий парик. Наверху хлопнула дверь. Телевизионная камера на площадке второго этажа стрекотала приглушенно, и в полутьме фигуры операторов казались привидениями. — Пойдемте, товарищ Ильич, — сказал Ерхо, имитируя эстонский акцент. — В Смоль нам нас ждут. — Да, уже пора. Владимир Ильич осторожно распахнул дверь, И этот исторический жест моментально повторился миллионократно на экранах всех телевизоров Советского Союза и телевизоров прогрессивных европейских стран, включенных в систему интервидения. Холодная, дождливая ночь схватила путников и понесла их к мосту, к Неве, к опасности и славе. Ерхо шагал впереди. Его широкие шаги были уверенны, но осторожны. Ленин шагал сзади. Повязка мешала ему смотреть и быстро намокла, отчего казалось, что к щеке приторочена мокрая тяжелая подушка. Поздние зрители теснились на тротуарах, и шепот идет! перекатывался вперед, забегая за несколько кварталов. Знакомая по книгам и кинофильмам фигура вождя в длинном узком пальто с бархатным черным воротником в рабочей кепке и с подвязанной щекой вождя, идущего взять в свои руки руководство восстанием, ставила все на свои места. Нарушая все правила мероприятия, Путников обогнала телевизионная машина с вращающимся локатором на крыше. Она была кое-как замаскирована под катафалк, и цилиндры операторов и режиссера зловеще покачивались над темной улицей. Длинные рылы камеры — Высунувшийся с тылу катафалка в последний раз дало на экраны крупным планом лицо Ленина. Зная, что его снимают, Владимир Ильич старался унять дрожь в плечах. Дождь пронизывал его до костей, и казалось, что ледяные капли стекали по печени. Заныл зуб. Еще позавчера жена настойчиво рекомендовала сходить к зубному, но в поликлинике ВТО запись была только на три дня вперед. Ерхо отряхнулся и закурил, прикрывая огонек от ветра широкими ладонями. «Спрячьте пачку», — сказал Ленин. «Кто пятьдесят лет назад курил Беломор?» «Нас не снимают», — сказал Ерхо. Он говорил уже без эстонского акцента. «Они поехали к вокзалу. Там сейчас начнутся бои». «Прибавим шагу», — сказал Ленин. «А то разведут мосты» от сегодня ночью их держат путиловцы. Красная гвардия. Во сколько нам надо быть в Смольном? Пока есть время. Неплохо бы зайти куда-нибудь согреться. Вы с ума сошли? Этого же не было. А кто знает? В ту ночь мы за ними не наблюдали. Ерхо выбросил окурок, и он внятно зашипел в черной луже. Издалека зацокали копыта. «А ну-ка, отойдите, Владимир Ильич, в эту подворотню. Похоже на косачий разъезд. Боюсь, не сосекли ли они, эти троцкисты, вашу явочную квартиру?» «Ближе к тексту», — строго сказал Владимир Ильич, ныряя в темную подворотню. «Какие еще троцкисты? Лева должен сидеть в Смольном и руководить, пока меня там нет». «Не может быть». «Да, и в самом деле не может быть. Решили обойтись без этой политической проститутки». Там Подвойский и Свердлов, верные люди из ревизионной комиссии. Казачий разъезд быстро проскакал мимо подворотни, и брызги, поднятые копытами коней, влетели, как от проезжающего автомобиля в подворотню. Пойдем дальше. Пойдем, и осторожнее, шутки шутками, а если мы попадемся на глаза казачьему патрулю, может получиться скандал. На углу горел костер. Вокруг стояли красногвардейцы. Винтовки были сложены в пирамидку. «Свои!» — сказал Ерхо. Еще через два квартала мост, а там до Смольного рукой подать». «Скорей бы!» — сказал Ленин. Один из красногвардейцев повернулся на звук шагов. «Кто идет? спросил он. «В Смольный!» — ответил Ерхо. «Пароль Попеда!» «Телевизионщики не приезжали?» «Нечего вам в Смольном делать!» — сказал красногвардеец. «Ты так не разговаривай!» Стараясь быть вежливым, сделал замечание Ерхо. «Не знаешь, с кем говоришь?» «Знать не хочу», — сказал красногвардеец. «А надо бы догадаться. Вас предупредить должны были». «Знаешь что?» — вдруг разозлился красногвардеец. «Вместо того, чтобы нотации читать, предъявил бы документы». Остальные красногвардейцы тоже повернулись к задержанным и внимательно прислушивались к разговору. «Какие еще документы?» — грозно спросил Ерхо. «Не может быть у нас документов. Мы же пароль сказали. И давайте в сторонку не задерживайте, а то потом локти кусать будете, как в обкоме вызовут вас на ковер». «Вась, а он тебя пугает», — сказал один из красногвардейцев. Красногвардейцы довольно громко, не опасаясь казачьих патрулей, засмеялись. «Может быть, вся эта история и закончилась бы благополучно. Не вмешайся в нее, Владимир Ильич». «Товарищи!» — вдруг сказал он. «Я указываю вам на недостаток геволюционной бдительности. В тот момент, когда враг может победить, ваши гужья стоят незагаженные. «А это что за маскарадная маска?» поинтересовался красногвардеец. «Зуб болит. Врезали?» Товарищи! уже громче сказал Ленин. «Я вам именем геволюции приказываю!» Он не договорил. Красногвардеец подошел к нему вплотную и сказал. «Как будто они...» «Мы, мы!» — поддержал его Ерхо, решивший, что его наконец узнали. «И точно!» — сказал второй красногвардеец. «Один высокий громила, он замок снимал, второй маленький, круглый, и пришил тетю Зою. И документов нет», — поддержал его второй. «Вы же путиловцы!» — успел крикнуть Ерхо, когда ему начали крутить руки. «Мы не путиловцы, а ОБХСС!» — ответил красногвардейцы и показал под светом повязку с надписью «Дружинник» и безъятие на конце. Нас вместо милиции здесь оставили. Не всем же в зрелище играть. Кому-то и работать надо. А то ваш брат под шумок тут такого натворит. Ну ладно, пойдем в отделение, там разберемся». Тем временем другой красногвардеец смотрелся в лицо Ленина и, ничего не разглядев, сказал товарищу. включи фонарик». «Что это лицо его очень мне знакомо?» «Я Ленин!» — сказал Владимир Ильич. Ему уже нечего было терять. Время шло, и в любой момент могло начаться восстание. «Вчера было рано, завтра будет поздно», — повторял он про себя. Красногвардеец вонзил ему в лицо луч карманного фонарика. Ленин зажмурился. Одним движением красногвардеец сорвал с Ильича мокрый парик, повязку и, как назло, нижний парик с и бородку. Человек, стоявший перед красногвардейцем, уже ничем не напоминал вождя революции. «Обознался», — сказал красногвардеец, — «а то чем-то показался похожим». «Я Ленин!» — повторил вождь революции. «А ты проходи, проходи. За Ленина ты еще дополнительно получишь. Таким именем не шутят», — сказал красногвардеец, подгоняя задержанных.